По власти небытия. Часть вторая. Степан читает автор. Глава 1. Я же говорю, с за самогонкой зашел. С утра раннего трубы горят, терпения нет никакого. Так и сдохнуть можно, вот я и зашел. дверь открытая прошел. в коридорчик крикнул: "Прохор Сергеевич, ты дома? Продай скорее". Только в ответ тишина, но я и прошёл дальше. Жон сидит, голову на стол уронив, думая: "Хорошо, старик напился с утра пораньше". Подошёл ближе а тут Такие дела. Мужик потрёпанного вида, основательно измученный излишним потреблением спиртного, одетый в спортивный костюм, на котором были множественные пятна темного цвета, которые, вероятно, не имели возможности удалиться способом обыкновенной стирки. На ногах были ботинки без шнурков, в них ноги, которые не имели носков, и по всей видимости, не имели их давно, поскольку цветом сравнялись с носками темно серого оттенка. Волосы были взлохмоченные, а запах изо рта напоминал, что версия оживания купить Магона имеет полное право на существование. Скорее в дол хотел взять, дедуля тебе не дал под запись, вот ты с ним и покончил. Мрачно пошутил следователь Калинин он откровенно скучал собравшиеся во дворе люди его сильно раздражали шутка по отношению к алкоголику по имени Денис была вызвана настроением Калинина он прекрасно видел что дедуля убит выстрелом в голову к тому же убит очень цинично почти в упор и случилось это не более семи часов назад да нет же гражданин начальник Вот у меня и деньги есть. Свидетель Денис трясущийся рукой вытащил из кармана две изрядно помятые сотенные бумажки. Так ты что, не успел их еще потратить в другом месте? снова иронично произнес Калинин. Денис замялся, переступая с ноги на ногу. Калинин, усмехнувшись посмотрел на него, соображая, что произошло после того, как Денис обнаружил труп деда. Помощники Калинина описывали, снимали отпечатки пальцев, фотографировали все вокруг. Из стакана впил, спросил Калинин у Дениса. "Да, я не подумал". Денис стоял перед Калининым, не чувствуя под собой поверхности пола, даже выпитый. Сейчас плохо ему, помогало. вечером или точнее ночью тоже здесь был?" спросил Калинин. "Нет, начальник, матери клянусь, что не был, да и ребята, Зойка, все подтвердят." "Чуть не плачу", говорил Денис. «Судимости есть у тебя?" спросил Калинин. "Меня только слона была за драку." "Жда니 начальник, законопослушно проживаю». Ладно, разберемся». уставшим голосом произнес Калинин, после этого сделал уже с рукой, который сообщал, что гражданин Денис на сегодня свободен. Сам Калинин представлял у себя довольно угрюмое зрелище: высокого роста, при этом еще жутко нескладный, как будто состоящий из трех разных частей, с темными волосами, с такой же щетиной, которая к тому же выглядела трудно определяемой. Но если все же подобрать какое-то обозначение, то казалось она неравномерной. Глаза Калинина жили постоянной скукой, переходящей в сонную меланхолию. Оттого подозреваемые думали, что смотрит он на каждого из них с полным убеждением в виновности несчастного, что вынужден был предстать при дочи следователя Калинина. И это было по сути недалеко от истины калинин действительно частенько мучился присутствием в своей голове сразу нескольких размышлений при этом они как правило не имели между собой ничего общего но сам калинин отлично знал что это его особенность не только не мешает ему она против помогает в работе за которую он собственно и получал деньги на которой жил А так как уже пять лет жил он абсолютным бирюком после развода с женой, то казенного жалоня ему хватало с полным достаток, и оставалось как минимум треть на черный день. Только часто Калинину казалось, что этот самый черный день не наступит где-то в будущем, а уже наступил. Кто-нибудь снисходительно рассудил бы, что все очень просто. И от этого, конечно, жаль мужика. Наставила баба рогов, затем ушла к Хахалю, чтобы увесел до максимального отупения. Только этот кто-нибудь ошибался. Калинину было глубоко наплевать на ушедшую жену и на ее веселого избранника. Ничего, кроме безразличия к этому вопросу, он не испытывал, лишь неприязненно злился. изливце. Когда кто-то пытался напомнить ему об обстоятельствах его прошлой семейной жизни сами же эти воспоминания воспринимались Калининым чем-то напоминающим назойливую муху которая лезет и лезет к задремавшему в свое удовольствие человеку Дмитрий Сергеевич есть свидетели произнес заместитель Калинина сотрудник невысокого роста неусидчивый на месте со звонким голосом, к тому же крикливый и падки на любую глупость, больше похожий на обезьяну, чем на любого среднестатистического человека. Кого нашел Гапиенко. Еще более устало спросил Калинин, который ничего не делая сидел на стуле, на котором еще совсем недавно находился капитан Пезников. Да соседка еще одна, ответил Гопиенко. — Старый, видимо, как и убиенный, скривился Калинин. Ясное дело, еще старше, звонко рассмеялся Гоппинг. Мать твою, прости меня, Господи. Зови их сюда, произнес Калинин. Все готово, произнес человек с бородкой и в очках с тонкой желтой оправой. который и являлся экспертом по различным следам, что так любезно и не очень предоставляют различные преступники. Хорошо езжайте до отбой Калинин. Трое сотрудников начали выходить из дома, но в последний момент Калинин окликнул старшего, именно того, кто несколько секунд назад доложил о готовности. Из Макарова стреляли. Нет, Дмитрий Сергеевич, из Нагана. Я так думаю. Точно скажу чуточку позже. Это который с барабанщиком? по-детски пошутил Калинин. Да, это тот, что с барабанчиком, Улыбнулся в ответ эксперт. На кухне появились две старухи, которые с почтительным страхом смотрели на деловое выражение лица Калинина. и с некоторым недоверием Накрутившегося туда-сюда с шивом в заднице "Ну начнем!» сурово произнес Калинин. Старухи как по команде подошли на два шага вперед и остановились перед самым составом. "По одной", недовольно пробурчал Калинин. Гопиенко отвел одну из бабушек в сторону усадил на табуретку. Бабушка поблагодарила его. аккуратно положила ладошки на коленки и сейчас напоминала прилежную школьницу Кто приходил из местных вечером или ночью к Афанасьеву? С ходу спросил Калинину старушки забыв представиться сам и узнать имя отчества старушки Из местных никого ответила бабушка Что он здесь ни с кем не пил Калинин постучал пальцем по столу Старушка, не понимая, смотрела, зачем он это делает, когда Калинин произвел странное действо во второй раз. Он с местными близко никогда не общался. Самогон у него покупали, они Еще дачники у него бывали, затем же самогоном пояснила бабушка. Хорошо. Кого вы видели поздно вечером или днем у него в гостях? Вчера никого не видела, но до этого к нему приходили странные люди, не местные. поэтому я обратил на них внимание. Но может это за самогоном? Кто-то из так называемых дачников? Не, те быстро зашёл, вышел, а эти подруга у него были выпивали вместе, они разговаривали во дворе. На автомобилях приезжали? По-разному и на машинах были. Номеров и Марок автомобилей вы, конечно, не помните. Не, где мне их упомнить, честно ответила бабушка. Значит, вечером и ночью все тихо было, выстрелы слышали. "Слышу", важно, подскочила. "Я рано ложусь и затем настаю. Во сколько это было?" Кажется, в 4 часа, может, я и путаю. Не помню, спавал, дремал. Свет горел у него затемно, и за полночь а все горел. Крики, ругань, шум посторонний был. Калинин уже прекрасно понимал, что по всей видимости, толку от показаний старушек не будет. Нет ничего, только хлопок и Вчера у него днем гости были. Не утерпев, вмешалась разговор вторая старушка. Калинин тут же повернул голову в ее сторону. Приезжали на белой машине номер 550. Клавдия, Алексей, Мария. Двое затем уехали на этой же машине, а один остался. Вот это дело приятно слышать. Лицо Калинина немного просветлело. Гапиенко с полным отсутствием интереса что-то изучал в своем огромном смартфоне. Делал он это настолько увлеченно, что Калинин не выдержал. Что то ли занимательную криминалистику изучаешь или Диванира Вульфа?» Кто это Вульф?» Машинально спросил Гапиенко, но тут же отстранился от смартфона, а говорившая только что старушка укоризненно посмотрела на него. Во сколько они приехали во сколько уехали и поподробнее о том что остался. вернулся к свидетелю Калинин Приехали где-то сразу после обеда уехали через час, может, полтора а тот, что остался, ушёл ото фанасева часов в 5 пошёл пешком на остановку нет, он раньше он ушел от него У нас последний автобус в город уходит в пять часов вечера. Он на нём и уехал. Афанасьев ему что-то передал, тот в руках тащил. Как выглядел этот последний? Калинин, начав расспрашивать свидетелей, делал аккуратные пометки в небольшом блокнот. Высокий, светлые волосы, нос маленький, глазки тоже. Что-то прибалтийское в нем, или, может, немецкое? А вы хорошо разбираетесь в определении национальных черт? Не нужно меня обижать, товарищ следователь. Я в Вильнюсе почти 20 лет прожила и по всей Балтии поездила. Извините, я совсем не хотел вас обидеть, а лишь хотел уточнить. Продолжайте, пожалуйста. Одет он был в сатанинскую одежду, а в руках у него что-то вроде палки в тряпку обернутую. — Как понять сатанинскую одежду? Не удержался Гпинг. Черная футболка на ней. А на ней картинка цветная. Там сам сатана, младенца живьем на части разрывает. На ногах ботинки спортивные белого цвета, джинсы черные. Отлично. Ну а потом что-нибудь видели? Афанасьев был убит ночью, и у него были гости. Как вы понимаете, они собственно его и убили. Было их двое, и они достаточно насвинячили. Я думаю, что хоть одного из них мы определим, но все же Калинин сам не понимал, зачем он начал говорить о текущих выводах. Но старушек подобное не удивило, и та, что говорила, просто продолжила. "Не, товарищ следователь, к сожалению, больше ничего не видела. Но все равно спасибо за сотрудничество и понимание", сказал Калинин, поднимаясь из-за стола. Через какое-то время старушки, раскланившись, покинули дом. А ещё через несколько минут Калинин уже сидел в личном авто, ждал, когда Гапиенко опечатает помещение. Тот справился с этим заданием быстро, и спустя еще минуту они выехали в сторону города. "Слушай, Дмитрий Сергеевич, а как Борис определил, что из нагада убили старикана?" спросил Капиенко. "Придумал скорее, да и все». Серьезным тоном ответил Калинин Да ну промычал Гопиенко. Это его работа товарищ Гопиенко. а Борис в отличие от тебя свою работу знает и ошибается редко Все же пояснил Калинин А почему товарищ изумленно открыв рот спросил Гопиенко. Учись хоть чему-то толя и отстанет от меня на сегодня произнес колени, заставляя педаль акселератора автомобиль набрать скорость на скользком от прошедшего недавно дождя шоссе. Гопьенко замолчал с полным удовлетворением. Через несколько секунд он снова уткнулся в свой смартфон, где с превеликим удовольствием рассматривал дебильные видеоролики, в которых кто-то постоянно куда-то падал. Другие отбивали себе задницы, рассказывали анекдоты, Еще там люди летали вперед мотоциклов, ломали различные перегородки. И кажется, что всем им должно быть в достаточной мере больно, но всем смотрящим на это от чего-то было отчаянно смешно. Калинин несколько раз с чувством полного разочарования глянул на экран телефона. сидящего рядом Гпиенка. Страна дураков, подумал он и тут же вернулся к одному обстоятельству, что ярко отложилось в его голове. В руках он нес предмет в виде палки, завёрнутой в тряпку. Что это могло быть? Удочка, жезл гаишника, дубинка полицейского? Страна. Результатов, собственно, никаких пока нет. Теперь эксперты базы данных думал Калинин. И все же, что нес этот высокий блондин в виде палки? Гопиенко, не выдержав громко захохотал. Калинин посмотрел на него осуждающим взглядом, затем демонстративно глубоко вздохнул. Посмотри, Дмитрий Сергеевич, какой прикол. Гопиенко пихал телефон под нос Калинину. Убери это. И скажи мне лучше, какие есть у тебя мысли по поводу убийства, Серьезным тоном спросил Калинин. "Довка да, нафты местные убили, выпить охота. Самогон в подполье в количестве двух десятков пузырей. Почему у канавты не взяли? И откуда у этих типов пистолет, Еще желание выставить в упор?" Это довольно непросто, Толя, когда человек смотрит на тебя тебе в глаза Сложность у вас, Дмитрий Сергеевич, пистолет какой рукаган припрятал. Стрельнули на абум, а вышло так. Бутылки же не взяли с расчетом, что спалят их тогда сразу. Гениально, Толя, гениально, произнес Калинин, и по его тону трудно было понять, шутит он или действительно высоко оценил способности Гопиенко. Я, в отличие от тебя, думаю, что дело будет интересным, и местные здесь совсем ни при чем». После небольшой паузы произнес Калинин, но Гопиенко вновь решил блеснуть своими аргументами. Этот фанатик всю жизнь в органах ведь это Вот его и убил, какой из мести по старому деву. Ты Толя, внимательно слушал, когда я говорил, его что из Башкирии приехали убивать за старые грехи в должности участкового. Ты дурак ли им притворяешься? разозлился Калинин. После этого Гпиенко замолчал до самого окончания пути. Он даже не прикасался к смартфону. Прекрасно видишь, что шеф серьезно им недоволен. Калинин же не мог прийти к какому-то выводу, и в его голову настойчиво не прошена всё лес и лес образ высокого, светловолосого мужчины в майке металлиста со странным предметом в руках. Ну неспроста он, мне видится, с него и начнем. Еще, конечно, эксперты, думал Калинин, паркуя свой автомобиль возле управления